Еру удалось пересечь улицу. Он подхватил тельце ребенка, встал лицом к машинам, заставил их притормозить и вернулся на тротуар. Остановившиеся пешеходы занялись девочкой. У Пьера закружилась голова, и он не стал ждать скорой помощи, чья сирена уже выла рядом. Прислонился к Аркаде Акведука и принялся глубоко дышать, чтобы прийти в себя. Потом ушел. Ему хотелось навестить Неджати. Теплое участие друга могло снять, не отпускавши его напряжение. Перед домом стояли Франк и Ниджати. Они беседовали с такой живостью, что их жесты издали походили на движение клоунов. Заметив Пьера, они замолчали. «Какая приятная неожиданность! Я спрашивал вашего приятеля Ниджати, давно ли он вас видел, а вас давно ничего не слышно». Менее опытный в притворстве Неджати не сумел включиться в игру и стушевался. «Вы знаете, что творится в Китае?» — возбужденно говорил Франк. «Бой на границе между русскими и китайскими войсками. В Пекине гигантские манифестации против агрессии советского соседа. Даже вашего посла помяли, его едва успели спасти от расправы. Если вы признаете их, это вовсе не означает, что они признают вас». — День гнева и смерти, — проговорил Пьер. — Успокойтесь, все закончилось хорошо, — продолжал Франк, не поняв, что имеет в виду Пьер. — Вы свободны? Можете отведать со мной? Говоря это, он поднес зажигалку к исписанному листу бумаги. — Отдайте! — воскликнул Неджати, схватил листок и погасил пламя. Будь вы местным, вы бы знали, что жечь исписанную бумагу, значит, навлечь на себя несчастье. Ее надо бросить в воду, чтобы текст стерся без страданий. Надеюсь на вас в этом деле, — с принужденной улыбкой сказал Франк. Пошли, Пьер, приглашаю вас в свой любимый ресторан. У Пьера не было аппетита. Он не хотел рассказывать о потрясшем его несчастном случае нападения на... Фахира, Геза, но все же он двинулся вслед за Франком, забыв попрощаться с Неджати, которого очень огорчило такое невнимание. Чтение редкого текста, музыка, прогулки на заре или в сумерках, ленивые сиесты в разгар жаркого лета, свежие фрукты, мгновение молчания в пустынной церкви, глоток Шато Марго — вот чем я пользуюсь! чтобы доставить себе немного счастья, — произнес сэр Джеффри Граб. Почти неуловимым, но властным жестом он велел виночерпию планетариума, клуба, в котором состоял уже тридцать лет, наполнить бокалы драгоценным Бордо. — Отведайте и скажите, как вам понравится. Профессор Фахир Гес, прибывший накануне в Лондон, был гостем сэра Джеффри по рекомендации Франка. — Великолепно! — — Бесподобно, сладко, — прошептал Фахир Гес. — Меня радует, что вы относитесь к тем мусульманам, верным великим традициям, которые не отказываются от дегустации отличных вин, осуждая лишь потребление дрянного пойла. Как прошла ваша встреча с кембриджскими коллегами? — Очень хорошо. «Мы давно знаем друг друга. Они не раз предлагали мне место лектора. Насилие, жертвой которого я стал, заставило меня согласиться. Скоро я смогу переехать в квартиру при университете». Он закашлял, чтобы скрыть рыдания. «Я все думаю о своих студентах, даже о тех, кто напал на меня». «Думаю о моей ассистентке-то Нур, чтобы утихомирить бунтарей Совета университета, обвинил ее в провокации и выгнал, и о своей стране. А наш друг Пьер — отличный студент, и настоящий друг, благодаря ему Франк фон Брубек, помог мне бежать. Мэтр Дотель отрезал несколько кусков бараньей ножки». официант поместил их в ассорти из овощей на фарфоровой тарелке с вензелем и подал ее профессору а метрдотель накрыл жаркое серебряным колпаком сэру джеффри подали куропатку жареной капусты у меня нет времени съездить на охоту в шотландию к своему приятелю сэру алику вот он и присылает мне сюда свои отборные охотничьи трофеи Франк говорил о мне неджатии, который дал полезные сведения о болгарских, румынских дипломатах, живущих в его доме. Вы его знаете? — нет Нет-нет. Быть может, это тот человек, который был с Пьером в бане, но не могу сказать точно. — чем вы сейчас работаете? — Готовлю биографию Ибрагима Паши, великого визиря Сулеймана. Его опалы и смерть покрыты тайной. Он был грек. Перешел в ислам, в период своего расцвета стал истинным хозяином оттаманской империи, а потом, после тринадцати лет пребывания у власти, был удавлен, когда вернулся с войны, потерпев, увы, поражение. Долгое время считалось, что султанша Рокселана из ревности добилась осуждения ибрагима у недовольного им сюзерена. «Я отыскал в библиотеке топ-капи документы». которые позволяют выдвинуть иное объяснение. Впрочем, я вам наскучил. Нет-нет, пожалуйста, меня весьма интересует причины опалы людей, стоящих у власти. Думаю, могу утверждать, что Ибрагима убила именно ревность, но не роксиланы а Смо Сулеймана. Как вы знаете, сэр Джеффри скорчил Гримасу, признаваясь в своем неверности. Как вы знаете, Ибрагим был фаворитом султана, и тот долгое время шел у него на поводу и передал ему всю полноту власти. До появления пресловутой Рокселаны, говорила ли она правду или хитрила, султанша позволила себе увлечься генералом-карьеристом, султану донес обо всем его главный доносчик, великий Евнух, уязвленный». Оскорбленный предательством своего фаворита, Сулейман воспользовался поражением армии Ибрагима, чтобы устранить его. Ваш рассказ напоминает о жизни Цезарей Светония. Мне приходилось целые куски заучивать наизусть в Королевском колледже, это было наказание. Движением большого пальца старый офицер запретил официанту класть третью ложку взбитых сливок на яблочный пирог, поданный к десерту. «Вы не такой гурман, как я. Это неправильно. Конечно, вы моложе и еще не нуждаетесь в сахаре, как мы, старики. Знаю, вы спешите, чувствуете себя свободно. Меня еще ждут кофе и бренди. Когда окажетесь на пенсии, поймете...» Это единственная возможность забыть, что ты никому не нужен. И не спорьте, прошу вас. По мне, лучше прямое оскорбление, чем излишняя любезность или незаслуженная благодарность. Фахир гэс снял с салфетку, поднялся и молча раскланялся с хозяином. Набрякшее багровое лицо сэра Джеффри подчеркивало живую голубизну его глаз, которую неодолимо пожирала катаракта. Гес поклонился еще раз и вышел, не обернувшись. Он упустил несколько такси, решил не ехать на метро после неожиданно долгой ходьбы по Пикадилли и Серкус, сел в автобус и забыл там зонтик.